А почему поставила на верхнюю полку? Мне там не достать. Так не доставай. Кто тебя заставляет? Идиотка. Можешь свои ставить на верхнюю, а мои оставь на нижней, Мартинок. А ну быстро в кухню и переставь на нижнюю мои чашки. Мартинок, не смей. Он мне солатницы перебьёт. А, принцесса. Появилась, так и не взирая на покушение. В таком случае, ваше высочество, заварить и чай. Посначала пообедает, надоело выбрасывать несъеденное. Скажите, какая экономная стала. Именно в этот момент заявились полицейские. За дверью было слышно ссору. Бабы рали все одновременно, не слушая друг друга. Мартинок подумал и решил без приказа открыть дверь. Лучше, чем подвергать опасности свою жизнь в кухне. В холле появилась заплаканная дорожка, и тут, между ног Бежана шмыгнул какой-то кот, а за ним с громким лаем бросились две собаки. Псы чуть не сбили с ног Роберта, устоял благодаря тому, что ухватился за что-то на вешалке в прихожей. Дородка, хоть и в дорожках эти в расстроенных чувствах успела молниеносно захлопнуть кухонную дверь. А ну тихо, прикрикнула она на собак. Пошли вон, будьте же людьми. Что тут за шум? сердито крикнула Фелиция, появляясь в дверях гостиной. Опять псы Барковских. Мне смотрят соседи за своими собаками Маркиных. Зачем ты их впустил? Я полицию впустил, а не собак. робко оправдывался Мартинок. А это, прошеп она, две большие разницы, чтобы вы не думали. Съязвил Бежан: во всяком случае, гонять котов мы ещё не научились. Такой уж это был дом, что тут даже самые добродушные люди ощущали вдруг в себе потребность язвить и агрегаться. В воздухе что ли висела атмосфера агрессивности. Во всяком случае, комиссар поймал себя Именно на таком чувстве, что я отметилс пресущее ему честностью и скрупулёзностью. Ладно, попытался он себя успокоить, сейчас всё войдёт в норму. Может быть и вошло бы. И босаваки, послушные даже весело, с чувством хорошо исполненного долга покинули дом без возражений. Но в кухне остался соседский кот. Сидел на самом верху буфета, подобно декоративному изваянию и не собирался слезать. "Вашверните его", раздражённо крикнула Фелиция. "Не терплю кошек". "Как?" возмущённо отреагировала Сильвия. "Вы просите за дверь, чтобы там бедную кисоньку растерзали хищные псы? Это ведь Божья тварь. Я тоже Божья тварь, и имею право жить в собственном доме так, как мне нравится". собствен. Собственна, передразнила сестру Миланье. Этот дом не только твой, наш общий. Предупреждая очередной взрыв ярости тётки Фелицицы, Дородка попыталась разрядить атмосферу. Сейчас я его отнесу. Пусть только собаки уберутся подальше. Он сам спустится, когда совсем успокоится. Идите, и идите отсюда. Катя, я верю на себя. А показываю для всех чай. Все три тётки на редкость дружно покинули кухню, правда, каждая продолжала что-то ворчать. На пороге кухни остался Роберт Гурский, с удивлением обнаружив, что держит в объятиях чьё-то меховое манто. Откуда оно взялось и вообще? Расследование этого, казалось бы, простого дела оказалось череватым множеством неожиданностей. Вы уж извините, сказала ландородке: "Вот я нечаянно порвал вешалку. Не собирался из-за собак. А как теперь пришить? Тётка Сильвия пришлёт. Не волнуйтесь. Её заставит пришить", ответила дородка, которую больше интересовал кот на буфете. Не сводя с него глаз, задравши голову, девушка сделала попытку заставить животное спуститься. Кис-кис-кис-кис. Кис-ота. Кис, кис. Иди сюда, пятняшка, не бойся. Не вышвырну тебя за дверь, пока у те не хорошие собаки там ошевываются. А хочешь, я отнесу тебя домой? Ну. Кис-кис-кис. Кот не отзывался. И правильно. Под дверью время от времени взлаивали и повизгивали собаки. Народка поставила чайник на газ и опять занялась котом. Роберт кашлянул, желая переключить внимание девушки на себя. Народка повернулась к молодому человеку. "Да вы не переживайте", сказала она. "Повесте кота так, как получится. Кажется, там у нас есть свободная вешалка. Я имею в виду, деревянные плечики. Это шуба Миланье. Не пойду к ним, пока кота не отнесу домой. Они жуткие бабы. Я уж привыкла, мне всё равно, но кота в обиду я не дам. А почему же они жуткие?" поинтересовался Роберт. Что ещё не выпускай из рук шубку. И вот, так, стоя на пороге кухни и прижимая к груди двумя руками манто, молодой аспирант выслушал излияние девушки. Она и сама не понимала, как это получилось, но остановиться не могла. Может, потому что нашёлся наконец человек, которому можно рассказать об ужасных происшествиях этого дня, пожаловаться на свою невезучую участь, просто пожаловаться. Не обязательно рассчитывать на сочувствие. И сразу стало легче. Дородка вдруг успокоилась, заварила чай и вынула из холодильника кусок рыбы. "Из-за рыбу уж он обязательно слезит", пояснила девушка. "Я его знаю". Роберт наконец отозвался, оторвал от груди фубку, пытаясь её аккуратно скрутить штопором. Вам Невероятно повезло, что подвернулся спортсмен. А кто такой? Откошь мне знать. Кись-кись-кись. Ну глупенький, не ну, спускайся. Разве я тебе когда плохого желала? Сказал, зовут Владик, борец из общества Легии. Я его искать не собираюсь, хотя он мне и спас жизнь. Очень-очень ему благодарна. Ещё бы. А вот камень большой, говорите? На да с половину моей головы турк такой продолговатый, не круглый. Я ощущение, что его не бросили, а держали в руках, собираясь сзади огрить по голове. Спаслась лишь потому, что неожиданно нагнулась. Хотя сомневаюсь, кому понадобилось меня убивать. Если бы хотел, мог бы и без камня, чем-нибудь другим. Ну, спускайся, глупенький. Поешь, поешь. Смотри, какая вкусная рыбка. И всё это меня сегодня доканало. Слишком много для одного дня. Пришла, хотела пожаловаться, а тётки ещё и насмехаться принялись. Ну я разрявилась, вы не думайте, вообще-то я не плакса. Не сводя горящих глаз с завлекательной рыбки, которую дорожка подняла как можно выше, чтобы мог увидеть во всей красе кот, решился наконец покинуть безопасное место. Осторожно спустился, осторожно обнюхал рыбу и вдруг жадно принялся её пожирать. Очень прошу, постойте здесь ещё немного, торопливо произнесла дорожка, видя, что полицейский собирается наконец избавиться от шубки. Пусть он спокойно поедет. Если кто истё так сюда попрётся, стойте столбом на пороге или отвлеките внимание шубкой, не то здесь опять разразится тайфун. Искотом случится нервный припадок, а он не заслужил такого обращения. Он не виноват. В этот момент и в самом деле послышался громкий, раздражённый оклик: "Ну где же чай?" Подохлана там что ль Маркинек?